Умолкнув, я стал рассматривать проносящиеся мимо нас дома. Не самое интересное занятие, но делать все равно нечего. Болтать не желал ни я, ни мои спутники. Они потому что не знали, о чем со мной поговорить и как ободрить смертника. А я просто не хотел. Когда подкатили к селедке, я поразился шуму и гаму, доносящемуся из таверны. От криков и хохота каменные стены дрожали. Такое ощущение, что здание оккупировано полчищем демонов, узнавших о дармовой выпивке и в честь этого решивших устроить себе гулянку. Но звать на подмогу братьев-инквизиторов не понадобилось. Свои все собрались, кемские стражники, в изрядном подпитии по большей части, но еще державшиеся на ногах. Однако народу явилось как-то неожиданно много. Чуть ли не 15 десятков. Почти все свободные смены. — А вот и наши десятники, старый и новый! — крикнул Тим и рукой. «Давайте сюда!» За столом наш десяток и воссоединился. Но спокойно посидеть нам, конечно, не дали. Потребовали рассказать, как мы схлестнулись с темным магом у ворот, а то ни Стив, ни Тим ничего толком объяснить не могли. Пришлось Вельда подряжать на это дело, и он не подкачал. Сочинил целую эпопею о сражении с темными силами, покушавшимися на наш мирный городок. Я, как и все, смеялся до слез, слушая его басни, и позабыл на время о своей беде. Да еще этот рыжий прохиндей все время поднимал тосты, так что налокались мы знатно. — Славная история! — похвалил Вельда, подошедший к намолов. В руках он держал какой-то сверток. — Задело, значит, Кэридона повысили. Сдвинув часть посуды со стола, положил на него продолговатый предмет, обмотанный набеленным полотном, и пробасил Владея, десятник! подарок тебе от братства кельмских стражников пояснил Вельт, хотя я и сам понял в чем тут дело разрезав ножом бечевки я развернул полотно и обомлел. стреломет непривычная серая и довольно грубо сработанная машинка состоящая на вооружении стражи а нечто сравнимое с произведением искусства приклад из драгоценного красного дерева покрыт лаком все рабочие металлические части исполированы белой стали кожух и боковины, из червленного серебра с наведенным узором. А обойма — это вообще нечто! Из прозрачного каленого стекла, стянутого по углам стальной рамкой. Внутри же видны пять серебряных стрелок с голубоватыми искрами агатов на остриях. «Освещенное лунное серебро», — с гордостью сообщил мне Олаф. «Лучшее средство против темных тварей и хозяев. А кристаллические наконечники несут лезвие света». Они, конечно, созданы для того, чтобы пробивать защитную ауру различных монстров, но, думаю, для охоты на вражьих магов вполне сгодятся. Доброе оружие. И в самый раз такому стрелку, как ты. Спасибо. Поблагодарил я, проглотив возникший в горле вязкий комок. в Славное у нас братство, что и говорить. Сколько ж они денег угрохали, чтобы такой подарок преподнести. Не тревожься, в растрату ты нас не ввел. Улыбнувшись, хлопнул меня по плечу Олаф, уловив в моем взгляде невысказанный вопрос. Эта игрушка давно уже пылилась у меня на складе, дожидаясь своего часа. На быстрый торг между своими выставили и купили по сходной цене. Только Тьера Ольма еще пришлось уломать, чтобы он магическую составляющую обновил. После вручения подарка размах гуляньки начал нарастать. Заказанной мною выпивки оказалось недостаточно для такой толпы, и пришлось покупать еще по бочке пива и вина. Впрочем, на хорошее дело денег не жалко тем более чужих. После полуночи, когда все стали расходиться по домам, уехали и мы. Растолкали задремавшего извозчика и покатили ко мне. Я и мои хранители. Или оберегатели. Демон их разберет. В общем, защитники славного Кельма и его добропорядочных горожан от ужасного меня. Хотя ничего такого, что могло бы оставить после меня жуткую память, я вроде бы не планировал. Наказав фраю заехать за нами до восхода солнца и поощрив его еще одной серебрушкой, завалились ко мне. Дом у меня не маленький, всем место нашлось. Рольду гостевая комната досталась, Вельд на диванчике в гостиной устроился, а я таки до своей постели добрался. Из докладной записки Астарха Кована главе охранной управы графу Динаэлю от третьего дня шестнадцатой декады 1457 года. Очевидно, что наш подопечный что-то заподозрил, так как ничем иным нельзя объяснить столь внезапное изменение способа провоза контрабандных грузов. Теперь же, после поднявшейся шумихи, можно ожидать, что все нити, ведущие к голове этой гидры, будут обрублены. Шансы взять предателя с поличным становятся совсем призрачными. Единственной зацепкой остается уплаченная адептами Несомненно, высокому покровителю контрабандистов поставят в вину потерю груза и потребуют возвратить деньги. Будем надеяться, что предателя вынудят к каким-то действиям, которые позволят нам вывести его на чистую воду. В целом же должен признать, что только благодаря безупречной работе стражи нам удалось выявить контрабандный груз. Поэтому я ходатайствую о поощрении отличившихся стражников. А Керида Настаня, главного героя событий, уничтожившего темного приспешника, прошу представить к награждению Орденом Страж Империи Третьей Степени. Посмертно. «Ой-ё!» Простонал я, сжав ладонями голову и осторожно приоткрыл один глаз. И тут же зажмурился, ослепленный яркими солнечными лучами, проникающими в комнату. Оконную ставинку забыл вчера прикрыть. Окончательно проснувшись, Я подскочил на постели и сразу же рухнул назад, задохнувшись от вспышки пронзительной боли. Раскалывающаяся на части черепушка – вещь все же привычная после знатной пьянки, а вот пронзившие грудь огненные иглы – это уже не шутки. Отдышавшись, я осторожно встал и, покачиваясь, подошел к окну. Сделал всего-то пять шажков, а как трудно они мне дались. Если срочно не поправить здоровье, то лучше мне помереть прямо сейчас, а не мучиться еще два дня. Посмотрев на стоящий у крыльца экипаж с дремлющим на козлах извозчиком, я крикнул, а вернее прохрипел «Фрай!» «А!» — подскочил извозчик и завертел головой. «Что, а?» — откашлившись, сердито спросил я. «Рассвет когда был? Постучаться не мог?» Так стучался я, в дверь тарабанил так, что дом дрожал, и кричал. Уверил меня Фрай, протирая тыльной стороной ладони заспанные глаза. Не дозвался только. А соседи ваши пообещаю меня помоями окатить, если я не прекращу орать тут ни свет, ни заря. Ну, я и жду тихонечко. Ладно, мы сейчас. Успокоившись, пообещал я. Что же теперь поделаешь, ушедшее время не вернешь. Подойдя к стоящему у дальней стены старому зеркалу в массивной раме темного дерева, я посмотрел на свое отражение. Жуть! Как бы завыбравшегося с погоста упыря не приняли. Взъерошены и помяты. Лицо белое-белое, а загара как не бывало. Темно-серые мешки под глазами и налитые кровью глаза, выразительные штрихи к портрету беспробудного пьяницы. И никому не докажешь, что посидел только вечерок, а не квасил добрую декаду. Махнув рукой своему отражению, я отвернулся. Неохота даже смотреть на эдакую рожу. И пошлепал к двери. На ходу подхватил валяющийся на коврике пояс с оружием, но переоценил свои акробатические возможности. Когда разгибался, меня повело вбок, и я чуть не свалил эту дурацкую ломскую вазу, стоящую на тумбе у стены. Надо было давно ее выкинуть или задарить кому-нибудь. Все равно не нужна. Да теперь уж пусть остается. Может, Рольц, Трис найдут ей применение, когда дом отойдет им. «Вельт! Ты живой?» Возвал я к своему приятелю сверху лестницы. «Не знаю...» Спустя некоторое время простонал тот. Спустившись вниз, я обнаружил две початые бутыли вина на столике у лестницы и тут же цапнул ближайшую. Глотнул и сразу полегчало. Прямо-таки целительное зелье, а не вино. «Дай мне хлебнуть!» – пристонал Вельд, приоткрыв глаза. Вытащив из подушки трясущуюся руку, он протянул ее ко мне. Пока поправлялись, прошло не меньше четверти часа. Зато взбодрились, и жизнь перестала казаться такой уж унылой. Меня, правда, продолжали донимать вспышки боли в груди, но с этим пришлось смириться. «Кэр, а куда ты хотел на рассвете-то ехать?» – спросил Роальд. «Что-то я запамятовал». «Да уже никуда», – с досадой махнул я рукой. «Проспали». «В порт собирались», – вспомнил Вельд. «Посидеть на открытом балкончике черной жемчужины и поглядеть на море». «В управу поедем». Осторожно, потрогав обматывающий мое туловище кокон сказал я, «Надо к Тьеру Эльдару заглянуть». «Надо, значит, надо», — решительно поднялся с кресла Роальд. Фрай, видимо, решил, что мы куда-то опаздываем. И так погнал, у меня глаза на лоб полезли. В грудь будто дубины ударяли на каждом выступающем из мостовой камня. И это только первый день прошел. Что ж дальше-то будет? Неужто придется лежать без движения и скулить от боли? Выбираясь возле управы из экипажа, Вельд поинтересовался. «А чего я так мрачен?» «Да что тут скажешь?» Сославшись на излишне выпитое, я подмигнул приятелю и, обогнав его, пошел вперед. «Ну как ты, Кэр?» — поинтересовался целитель, оказавшийся на месте. «Да так себе!» — пожал я плечами. Голова болит малость и грудь огнем горит. «Это еще ничего! Это мы сейчас поправим!» Успокоил меня Тьер Эльдар, бухнув в стаканчик какого-то сиреневого зелья из склянки. Проглотив обжигающий глотку состав, я закашлялся. И с удивлением ощутил, как быстро утихает тревожащая меня боль. Наш целитель просто гений своего дела. «Еще на всякий случай», — сказал Тьер Эльдар. Налив скляницу дополнительную порцию зелья протянул мне. «Держи. Будет совсем худо, примешь. Но постарайся обойтись чем-нибудь попроще» хотя бы тем же вином, или чем-то вроде эльвийской пыли. «А нельзя приготовить побольше зелья?» кашлянов чтобы привлечь к себе внимание, осведомился Рольд. «На кой всякую дрянь использовать?» «Это экспериментальное зелье», сокрушенно покачав головой, пояснил целитель. «Очень сильное, и при этом безопасное для здоровья, но имеются кое-какие недоработки». В частности, присутствует эффект привыкания, и уже третья принятая подряд порция обезболивающего никак не облегчит страдания Кэра. Поэтому лучше оттянуть использование этого зелья на максимально длительный срок, а до этого обойтись иными средствами. Я пожал плечами и криво усмехнулся. Да в чем проблема? Подсесть на дурь мне все равно не грозит. Поэтому почему бы и нет? И поблагодарил старенького целителя. — Спасибо, Тьер Эльдар. — Да не за что, не за что, — замахал руками старичок. — Когда бы еще приключился такой отличный случай для обстоятельной проверки моего зелья? Глядя на мою посмурневшую рожу, целитель быстро подавил свою радость и, смущенно опустив взгляд, принялся суетливо переставлять стоящие на столе склянки. — Ну, тогда пойдем мы, — нарушил Рольд, повисшую в лекарское тишину. да ступайте С облегчением закивал Тьер Эльдар и сказал мне вдогонку. «Но если станет совсем худо, каридан сразу дуй ко мне. Есть у меня еще кое-какие задумки, как снять твою боль». Я кивнул. «Куда деваться? Придется стать подопытным в экспериментах, если это хоть как-то поможет». «Так куда дальше?» Превеличенно бодро поинтересовался у меня Рольд, подталкивая к двери. «Может, заедем ко мне, поедим по-человечески, а там и к коменданту?» «Да нет, наверное», — сказал я чуток, поразмыслив на ходу. «До торговых рядов прокатимся. Там найдется, где перекусить». «А что ты покупать задумал?» — поинтересовался Вельт. «Ничего», — ответил я, забираясь в экипаж. «Просто прокатимся». «Ладно, просто так просто», — не стал допытываться, обычно очень любознательный Вельт. «Видать, со стороны заметно, что на душе у меня паршивы и совсем не до болтовни». Какая-то глухая тоска накатила. Хоть вой. Наверное, так чувствуют себя загнанные звери. Куда не бросайся, всюду смерть. Неимоверным усилием воли, переборов апатию и безразличия к жизни, я прикусил губу. У меня есть два дня. И небольшая надежда на сыра Родерика. Побарахтаемся еще. Фрай довольно быстро достал нас до места. Несмотря на утреннее столпотворение на прилегающих к торговой площади улочках. Похоже, хочет поиметь с нас еще серебрушку-другую, поэтому старается показать свое усердие. Велев фрайл остановиться возле уходящей с площади в сторону порта Масляной улицы, я выбрался из экипажа. Бросил короткий взгляд на снующий по торговым рядам гомонящий лют и подошел к угловому дому. Проведя рукой по выщербленным камням, развернулся лицом к булочной и прищурился. Все как почти полтора десятка лет назад. Только торгует с теперь не пышнотелая Лонга, а ее невестка. Хотя так сразу их и не отличишь, если не обращать внимания на лицо. А так все тот же шум торга, спешащий по своим делам горожане и изумительный запах вкуснейших булок. Силой проведя рукой по лицу, я криво усмехнулся, припомнив, как, стоя у этой стены, глотал слюну, глядя на румяные бока огромнейших сдобных булок с изюмом не сводил взгляда с кажущейся чудесным введением выпечки. До умопомрачения хотелось есть. Перед этим как раз разгулялись бури, и в порту практически нечем было поживиться. На улицах не появлялись ни рыбаки с уловом, ни торговцы. Тогда голод и пригнал меня на торговую площадь. Здесь можно было попробовать добыть хоть какое-то пропитание. Спереть, слямзить или выклинчить что-нибудь съестное. Но не купить. Ибо откуда у бездомного мальчишки могут быть деньги? Украсть — это еще нужно уметь. Да и опасно слишком. Заработать — ну кому нужен работник лет шести? Впрочем, помнится, тогда я об этом не думал. Глотал слюни, глядя на булки, и пытался засунуть упрямого паука в самодельную прощу, чтобы запулить его на прилавок. Здоровенный был тварюга с мою тогдашнюю ладонь серо-черный мохнатый паучище. Я так надеялся, что хоть это страшилище перепугает булочницу и заставит ее на мгновение забыть о товаре. Первая попытка с живым мышонком, к сожалению, не удалась. А когда мне на плечо опустилась тяжелая ладонь, я сам чуть не помер со страха, повернулся и оцепенел, глядя на огромного доспешного стражника, так похожего на лихих портовых людей с этим кривым шрамом, проходящим через левую бровь и заросшим многодневной щетиной лицом. «Ты что тут делаешь?» с Суровым голосом поинтересовался незаметно подобравшийся ко мне сзади стражник. Обмерев от ужаса, я даже позабыл, что еще не совершил ничего плохого и брякнул первое, что пришло в голову. по «Паука продать хочу». «О, и правда знатный у тебя товар!» Рассмеялся стражник, заметив моего мохнатого страшилу. Потрепав меня по голове, сказал, «Ну, славно, раз так, а то я думал, ты украсть что-то хочешь». И, достав из кошеля медяк, дал мне его за паучище. Вдвое больше, чем стоит самая большая сдобная булка с изюмом. Вздохнув, я досадливо мотнул головой. Сколько лет прошло, а эти воспоминания остаются такими же четкими и яркими, как и на следующий день после первой встречи с десятником кельмской стражни Лоеном стайне который заменил мне впоследствии неведомых родителей. Несильно постучав по стене сжатым кулаком, я развернулся и решительно двинулся к экипажу. Что было, то прошло. Посмотрим, что дальше будет. Давайте все-таки в черную жемчужину заглянем перекусить, сказал я своим спутникам. Как раз успеем обернуться туда и обратно до полудня. Как скажешь, Кэр. Хором отозвались Рольцвельдам. «Давай, фрай, гони в портовый квартал!» усмехнувшись приказал я извозчику. Завтрак на троих в черной жемчужине обошелся в шестнадцать серебрушек. Не жалко, конечно, но поразило то, что ничего выдающегося нам не подали, а содрали уйму денег. «За что?» спрашивается. «Покумеков за бутылка вина мы так и не нашли ответа на этот вопрос». Впрочем, поев и выпив, мы пришли в благодушное настроение и махнули рукой на наглую обдираловку. Кликнули фрая и отправились к сэру Родерику. Подкатив к трехэтажному особняку с суймой башенок поверху, остановились у запертых ворот. Кованая ограда защищала владение сэра Родерика и не позволяла прохожим шляться по зеленому газону перед домом, хотя желающих походить по травке нашлось бы превеликое множество. Слишком уж мало домов в городе, имеющих еще и клочок земли в придачу. Крепостные стены, к сожалению, магией вшить не раздвинешь. Чтоб я так жил!» С завистью протянул Вельд, глядя на громадину особняка. «Ну, может, лет эдак через полсотни, в качестве поощрения за выслугу, магистрат выделит тебе пару квадратных футов земли в центральном квартале», — хмыкнул Роальд. «Выделит, как же», — проворчал приятель. Максимум, что выбьешь из этих чинуш, это место на погосте. Подъезжайте к крыльцу, выйдя из будочки и отперев ворота, велел привратник. Вас там встретят. Так и вышло. Экипаж еще хрустел разноцветным гравием, катясь по дорожке, а слуга сэра Родерика уже стоял на крыльце у колонны. Прошу, Тьеры. Коротко поклонившись, открыл он нам здоровущую дверь особняка и пропустил вперед себя. Очутившись в холле, мы немного растерялись, подавленной роскошью и великолепием обстановки Во дворцах нам раньше бывать не доводилось. «Кто из вас Тьерстайни?» — тихо, кашлянув в кулак, осведомился Лакей. «Это я», — отозвался я. «Сэр Родерик примет вас немедленно. Одного. А ваши друзья могут пройти в гостиную и подождать там». «Хорошо», — кивнул я. «Следуйте за мной», — приказал Лакей и щелкнул пальцами. Непонятно, что это значило, но возле моих спутников немедленно материзовался еще один слуга в точно такой же белой-золотой ливрее. Меня припроводили в библиотеку, расположенную в левом крыле здания, где обнаружился хозяин особняка. Сэр Родерик что-то увлеченно черкал на листе бумаги, поглядывая при этом в лежащие перед ним раскрытые книги и не сразу нас заметил. «Да и я поначалу забыл напоминать о себе». Оглядывая большую комнату с высокими потолками, заставленную стеллажами с тысячами книг, я восхищенно приоткрыл рот. Это не какая-то там комнатушка для чтения с двумя-тремя десятками развлекательных книженок как у некоторых городских толстосомов, а настоящая библиотека! Вот бы в ней порыться! Впечатляет моя коллекция! Добродушно улыбнувшись, поинтересовался сэр Родерик и взмахом руки отправил слугу прочь. «Еще как!» — совершенно искренне выразил я свое восхищение. «Почти полсотни лет собирал!» В голосе благородного сэра прозвучали нотки гордости. Я еще раз окинул библиотеку взглядом, уважительно кивнул. «Доброе дело, интересные книги собирать». «Ну да, об этом потом», — видимо, вспомнив о моей беде, сказал комендант. «Присаживайся, поговорим о делах насущных». «Спасибо». На всякий случай поблагодарил я за радушный прием и уселся в мягкое кресло у стола. И, не сдержав любопытства, скосил глаза на книги «Интересно, что читает наш комендант?» «А благодарить меня не за что», — посерьезнел сэр Родерик. «Обмозговал я на досуге твою проблемку, и теперь могу с уверенностью сказать, исцелить тебя не в моих силах». «Да я не очень-то и рассчитывал». Разочарованно вздохнул я, сразу утратив интерес к лежащим передо мной фолиантам. «Увы», — с сожалением покачал головой сэр Родерик, — «целительство не мой конек», и, внимательно посмотрев на мою безрадостную физиономию, добавил. «Но в книгах мне удалось найти реальный способ избавления от этого проклятия». «И что для этого нужно?» — буквально воспрянул я духом. «Самое первое — это твое желание», — ответил маг а также понадобится сила воли и непоколебимая вера. А что за способ-то такой? Недоуменно осведомился я, ничегошеньки не поняв. Нельзя же исцелиться, просто пожелав этого. Я же не святой какой-нибудь. Необходимо иметь желание пойти этим путем, чтобы обрести избавление от разъедающей твою плоть пакости, как-то туманно объяснился сэр Родерик. Кажется, темнит наш комендант. Что он там придумал? «Каким путем?» — спросил я, пристально глядя на сверлящего меня взгляда мага. «Темным», — заявил тот, не сводя с меня взора. «У меня челюсть отвисла. Вот так номер. Инквизиция все закоулки излазила, а тут ересь прямо в центре города гнездится. С ума сойти!» «Э, нет, продавать душу демонам я не согласен». Помотал я головой и едва пришел в себя после столь неожиданного предложения. Просто в голове не укладывается. Уважаемый всеми человек и, оказывается, заигрывает с тьмой. И не нужно! — усмехнулся, откинувшись на спинку кресла Мак. Это была бы неравная сделка. — Тогда что вы предлагаете? — спросил я, решив выслушать до конца, хотя первым порывом было подняться и уйти. — Побороться за свою жизнь! — лаконично ответил сэр Родерик. «В опасной игре», и, помолчав, добавил. «Я не вижу для тебя иной возможности выжить, каридан Но решать, конечно, тебе, стоит оно того или нет». «Так что за способ-то?» Чуть поразмыслив, поинтересовался я. «Он вытекает из твоей проблемы, Кэридон», — сцепив пальцы рук в замок, начал объяснять маг. «Так называемое дыхание Харма не относится к чисто стихиальным заклинаниям. Это скорее одна из сложных разновидностей заклинаний призыва, не требующих ритуальных действий. Оно вырывает из одного из нижних слоев бытия очень гнусное полуматериальное создание и вселяет в жертву. Вернее целый сонм создания. Чем-то похоже на самую обыкновенную колонию плесени, которая теперь пытается, так сказать, прижиться в тебе. Но поскольку симбиоз человека и этой гадости невозможен из-за различий в энергетике материальных носителей, Твоя гибель неминуема. Ты будешь буквально растворен. Сначала эта... М -м, плесень подпитается твоей жизненной энергией и станет более материальной. Это подобно введению в твое тело очень едкого вещества. Сдается мне, удовольствие от этого будет еще то. Угрюмо глядя на сэра Родерика, буркнул я. А священники не могут изгнать из моего тела эту дрянь и отправить ее к демонам. К сожалению, нет покачал головой маг. Дыхание Харма придумал не дурак. Эта плесень не имеет абсолютно никакого отношения к борьбе света и тьмы. Она неразумна, а потому практически неуязвима перед силой святого слова. Единственное, что могут сделать святые отцы, выжечь эту скверну в тебе. Но результат будет плачевным и точно таким же, как если совсем ничего не предпринимать. В общем, дело дрянь. Невесело усмехнувшись, подвел я итог. «В общем, да», — согласился с моими выводами сэр Родерик. «Поэтому единственным способом твоего спасения я вижу попытку выжить из тебя эту мерзость путем подселения более сильной потусторонней сущности». «Шутите?» — ошарашенно воззрился я на сэра Родерика. «По своей воле связаться с демонами и запятнать себя тьмой?» и резко помотал головой. «Да ни за что!» А чуть поостыв, заметил. «Какая мне выгода менять одну мучительную смерть на другую? Думаете, лучше умереть на костре?» «Успокоился?» – спросил невозмутимо разглядывающий меня маг. «Тогда слушай. О демонах речь не идет. Тебе с ними не справиться. И ты не запятнаешь себя, так как призыв будет осуществлен не тобой. И самое главное – это реальный способ помочь тебе». Помолчав немного, чтобы дать мне отдумать его слова, он продолжил. Подселим в тебя младшего беса. Он не так уж опасен, и его легко изгнать даже без помощи экзорциста. Никакой беды с тобой не приключится, если будешь действовать четко и решительно. Да уж, не опасен. Гиблое дело связываться с потусторонними существами. Как раз на такой случай пословица придумана. Коготок увяз, птички пропасть. Хотя что остается делать? если иначе проблему не решить. «Ну, если только беса», – почесав затылок, протянул я, – «с этим мелким пакостником я должен совладать». «Если не осилишь его, тоже не беда», – заверил сэр Родерик. «Главное, чтобы он помог тебе. А так пусть даже рассчитывать, что будет и дальше жить в твоем теле. Ну а я, даже супротив твоего нежелания, продиктованного волей беса, через пару дней изгоню его». «Все звучит довольно разумно», — с уважением посмотрел я на благородного сэра, придумывавшего вполне осуществимый и пусть довольно опасный план моего спасения. «Единственное, с чего бы бесу мне помогать? Он, наоборот, должен быть доволен, если я загнусь». «Слишком велик соблазн пожить в нашем мире», — пояснил маг. «Кто такие бесы у себя?» «Так, мелкие сошки, влачащие жалкое существование». А здесь они могут творить, что пожелают, развлекаясь на всю катушку. Я задумчиво потер лоб. Сэр родрик конечно, ту еще аферу предлагает, но есть ли иной выход? Пока никто, кроме него, не предложил ничего толкового. Да и бесы — это не демоны. На души они не претендуют и являются скорее обычными паразитами, чем истинными врагами рода людского. К тому же они слабы не всегда могут получить полный контроль над человеком даже спустя годы проживания в его теле, а тут всего два дня. «Ну, раз иного способа исцеления не существует, то можно попробовать», — решился я. «Что ж, это правильно», — одобрительно кивнул сэр Родерик. «Это удел слабых сдаваться перед лицом невзгод, а сильные должны упорно стремиться вперед, невзирая ни на что».